издательство Эксмо Детективное путешествие Александр Руш Перпетум мобиле Из-занесла же их нелёгкая в этот греческий порт. Они-то обвела глазами грязную пристань. Тёмные волны яростно набегавшие на пирсы вздохнула. Вид из кафе, где они завтракали с Алексом, открывался не самый радостный. Но в Пирееусе везде так, на толны порт. можно было бы перебраться в Афины, до них совсем близко, и вариантов для проживания там больше, однако обстоятельства заставляли не удаляться от берега. Со дня на день разбушевавшееся Эгейское море, как уверяли старожилы, должно успокоиться, и тогда появлялся шанс уговорить шкипера какого-нибудь из стоявших на приколе судов подвести незадачливых путешественников хотя бы до Крита, а если подфартит, то и до Италии. Анна Сергеевна Максимова, Урождённая Анита Ментес и её супруг, русский инженер Алексей Петрович Максимов, странствовали не праздно, или нет. Не так. До определённого момента это был вояж ради новых впечатлений и отдыха, но затем их затянуло в круговорот событий, непосредственно связанных с шаткой ситуацией в Европе. И они стали мечтать о скорейшем возвращении домой. Мечта почти сбылась. В румынской Констанце их ждал пароход, следующий в Россию, но они-то получила письмо от своей сестры из Испании, та просила срочно приехать. Не откликнуться на просьбу ближайшей родственницы, с которой они к тому же не виделись более 10 лет, было никак невозможно. И они-то уговорила Алекса переменить планы. Вместо того, чтобы отправиться на восток, они двинулись на запад. Путь неблизкий, с остановками, и одна из них чрезмерно затянулась. Явление вполне себе предсказуемое, сетовать не на кого. Конец декабря не лучшее время для плавания по средиземноморским просторам. Едва они прибыли в Пирейус, разразился шторм и бушевал уже вторую неделю, намертво заперев корабли в гавани. Они-то изводились от вынужденного безделья и мысли о сестре, ждущей её приезда. Алекс тоже не испытывал удовольствия, меря шагами серые, по зимнему унылые улочки. В Пирейусе, как в любом портовом селении, толокся всяческий сброд, съехавшийся из разных уголков мира. чопорные британские аристократы, пижонистые французские буржуа, желтолицые китайцы, чернокожие арапы, румянощеки и славяне. Все ждали прекращения бури. Одни, чтобы занять места в каютах пассажирских парусников и пакет ботов, другие – впрячься в привычную матросскую работу или спуститься в чад корабельных кочегарок, третьи – возобновить рыбный промысел, прерванный непогодой. Равнодушие сохраняли только портовые бродяги, слонявшиеся по набережной. Четверо из них, имевшие цыганесткую внешность и облачённые в пёстрое рваньё, вели себя особенно назойливо. Они предлагали услуги: подвести на самодельной развалюхе, в которую впрыгались на манер рикш, или поднести покупки. Алекс отгонял их, но они всё равно слетались как хищники в расчёте на поживу. Максимова и сопровождавшая их служанка Вероника Остановились в убогой гостинице с тараканами и такой скверной едой, что употреблять её без риска для жизни не решился бы даже человек с ужжённым желудком. Средства позволяли им подобрать кров поприличнее, но эта гостиница была ближайшей к причалу. Окна выходили на море, и просыпаясь каждое утро в стылой, небрежно убранной комнатёнке, они-то первым делом отодвигала занавеску в надежде, что Посейдон усмирил свой гнев и взору предстанет спокойная, глянцевитая гладь. слегка подёрнутая рябью от рассветного бриза. Увы, надежды не оправдывались. Миновало Рождество, настал новый 1851 год. Дни текли за днями, а за окном ничего не менялось. Прогнозы бывалых рыбаков, обещавших скорое прекращение ненастья, не сбывались, и они-то мало-помалу погружалась в топкую и листую, как морское дно и похондрю. Ждём ещё 3 дня. Если ветер не уляжется, едем по суху, -рубанул с плеча Максимов, говоря вилкой осточертевший салат с брынзой и маслинами. Кафе, которое они облюбовали для завтраков, обедов и ужинов, не отличалось разнообразием меню, зато как и гостиница, размещалась в непосредственной близости от пирса и позволяла неотрывно созерцать буйство водной стихии. По суху? усомнилась Анита. Отсюда до Мадрида, как это у вас говорят? «Для бешеной собаки семь верст не крюк?» Но Алекса не так-то легко было сбить с толку. «Пересечем Балканы и посмотрим, что делается по ту сторону. Возможно, Адриатика ведет себя не так строптиво». «Ваши бы слова, Алексей Петрович, да Зевсу в уши!» Подал голос третий сатрапезник, сидевший за их столом, и промокнул толстые губы матерчатой салфеткой. Это был Артемий Лукеч Чернояров. По его словам, коренной москвич Вынужденный в связи со служебными делами уже добрый десяток лет мотаться по заграницам, о своей работе он говорил скупо, сообщил лишь, что приписан к дипломатическому корпусу. Они ту не удивили ни этот факт, ни скрытность нового знакомца. Греция не так давно, обретшая независимость от Османской империи, находилась в сложном положении и с трудом выпутывалась из политических кризисов, связанных со сменой власти. Король Оттон слил неважным правителям, и за его спиной плелись постоянные интриги с участием Британии, Турции и России, которая считала Балканский полуостров сферой своих непосредственных интересов. Артеми Лукич, выполнив в Афинах деликатную миссию, полагал отправиться морским путём в Рим, а оттуда на перекладных в Лондон, но принуждён был наравне с прочими несчастливцами сидеть и ждать у моря погоды. Общие чаяния сблизили его с Максимовыми, Он часто подсаживался к ним в кафе и заводил беседы, чьи темы неизменно сводились к одному и тому же. Как поскорее покинуть этот постылый городишко? Лет 15 назад греческое правительство приняло решение построить первую в стране железную дорогу. Но за истекшее время строительство так и не началось. Поэтому единственным средством передвижения по стране оставался гужевой транспорт. В условиях здешней дождливой зимы Максимов, обладавший сугубо техническим складом ума, оценил скорость езды как катастрофически низкую. И все же бездействие казалось ему еще большим злом. «Надо что-то решать, Нелли», — твердил он ежеутренне, удостоверившись, что море не желает смирять свой норов. А Нита кивала, издавала одобряюще согласное мычание, но по существу вопроса предпочитала не высказываться. Она и сама не понимала, как лучше поступить: набраться терпения и выжидать или плюнуть на всё и довериться лошадям. Пусть Алекс решает, с него и спрос, если что-то пойдёт не так. В то утро, сидя за столиком у лицезрея, безотрадный штормовой пейзаж, манив кофе с Артемием Лукичём, приступили к обсуждению перехода через Балканы, как вдруг произошло нечто, внёсшее диссонанс в размеренный ход разговора. Послышалось негромкое жужжание, и откуда ни возьмись на каменные плиты пола выскочил серый продолговатый предмет. Он двигался столь быстро, что нельзя было в подробностях определить его очертания. Присутствовавшие в кафе дамы с визгом вскочили на ноги и кинулись к выходу, а иные забрались на стулья, подобрав подолы. Мышь! Мышь! зазвучало на разных языках. Оне так мышам относилась без симпатии, ну и без панического страха. В поместье, где они с Алексом проводили значительную часть времени, этих грызунов водилось предостаточно. Да и не свойственно мышам жужжать, а кипчёлам. Межтемный опознанный объект шустро сновал по полу, выписывая вокруг столиков восьмёрки и другие замысловатые фигуры. Кто-то швырнул в него полотенцем, кто-то ложкой, бестолково забегали официанты. Кажется, один только Максимов сохранял невозмутимость. Он присмотрелся к траектории движения предмета, передвинулся чуть влево и изловчившись, схватил его рукой. Так и знал. Он держал деревянную, покрытую лаком коробочку размером с объёмную табакерку. Снизу в ней были сделаны прорези, в которых крутились металлические колёсики. Алекс осмотрел добычу со всех боков, обнаружил маленький рычажок, сдвинул его, и жужжание прекратилось. Он выдрузил коробочку на столик рядом со своей тарелкой. Гам в кафе постепенно улёгся, и посетители, удостоверившись, что ничего ужасного не произошло, сгрудились возле Отважного русского. А он не чувствовал себя героем. Его вниманием всецело завладел пойманный механизм. Как он работает, Алекс? спросила не менее заинтересованная Анита. Сейчас поглядим. Максимов столовым ножом поддел верхнюю часть коробочки. Крышка поддалась, обнажив мозаику из мелких деталек и хитросплетения проводков. Что и требовалось доказать. Алекс поочерёдно потыкал пальцем в различные узлы: батарея, ротор, магнит, миниатюрный электрический двигатель. Эта штука, он покачал коробочку на ладони, весит не больше фунта, тяги вполне достаточно, чтобы придать ей резкость. "Надо же", подивился Артемий Лукич. Я в технике признаться дуб-дубом. Гальваника, лейдинские банки, тёмный лес. «Пустяки», — небрежно бросил Алекс. «Мы не в пещерном веке живём. Физика, химия — всё давно поставлено на службу человечеству». Они говорили по-русски, и столпившийся около столика народ недовольно гудел, ничего не понимая. Господин Чернаяров по-гречески обратился к ближайшему официанту, а тот в свою очередь затараторил с любопытствующими посетителями. Они ворча стали расходиться. "Я сказал, что это машинка ваше собственное изобретение", пояснил Артемий Лукич. "Она случайно завелась и вырвалась на волю. Вы её и зловили. Но как все гениальные учёные, вы не люди, мы чрезвычайно злитесь, когда кто-то посторонний лезет в ваши дела. Можете и салатницы в голову запустить". Спасибо, буркнул Максимов, не отрываясь от своего занятия. Представляю, какое мнение сложилось у них о моей персоне. Главное, что манёвр сработал, заметила Анита. Все разошлись. Так что доставай записку. Какую записку? Алекс, не валяй дурака. Я же видела, как ты вытащил из этой жужжалки какую-то бумажку и спрятал в рукав. Она наклонилась к нему и извлекла на свет четвертушку дешёвой бумаги. развернула её и прочитала на корябаный карандашом слова: "Помогу добраться до Италии сегодня в 6 вечера за старым маяком". Максимов потянул листок к себе, вгляделся в строчки. Написано по-русски. Ещё один соотечественник. Здесь их немало. Господин Чернаяров пригубил из бокала красное вино. Но вам не кажется, что он выбрал для общения с нами довольно необычный способ? С нами ли? засомневался Алекс и посмотрел записку на Свет, словно полагал, что она помимо уже озвученного аннота текста содержит какие-либо тайные знаки. Она могла предназначаться любому в этом кафе Шантане. Аннита с ним не согласилась. Людей здесь много, да, но, судя по речам да и по лицам, помимо вас с Артемием Лукечом, русских среди них нет. Никто бы не понял написанного. К тому же, этот неведомый доброжелатель знает, что его адресат нуждается в транспорте. Вряд ли это совпадение. Дипломат добротливо склонил лысеющую голову. Вы правы, Судариня. Послание предназначено для нас. Что будем делать? Максимов посчитал вопрос лишённый смысла. Что тут раздумывать? Надо пойти и встретиться с этим типом. Не думаю, что мы чем-то рискуем, а вдруг он нам действительно поможет. Когда Алексу попадалось что-то связанное с механикой, он ощущал себя в своей стихии, а его доверие к людям, обладающим технической жилкой, было неизмеримо выше, нежели к тем, кто не умел отличить болта от гайки. Вот и теперь он изучал негадано попавший в руки четырёхколёсный трофей и понимал, что имеет дело не с профаном. Чтобы смастерить такую игрушку, нужно владеть определёнными навыками. Интересно, что предложит при встрече отправитель загадочного письма. Уже стемнело, когда все трое выдвинулись на рандеву с неизвестным. Шли вдоль береговой линии залива Сараникос, на изрядном расстоянии от кромки моря, чтобы не попасть под лапы волн по тигриному, бросавшихся на сушу. Старый маяк стоял на окраине Пиреуса и был заброшен. Город после обретения Греции суверенитета планировалось превратить в промышленный центр и огромный порт, который мог бы посоперничать масштабами с лондонским и константинопольским. В середине 30-х годов немецкий архитектор Шауберт составил проект, по которому и перестраивались улицы, изреданы обеിച്ചвшие за времена османского владычества. Территория Переулка согласно этому проекту должна была вернуться к античным контурам, поэтому некоторые его части подлежали сносу. Население оттуда переезжало в дома поближе к центру. На одной из таких запустел их никому не нужный хулочек и возвышался маяк, сработанный не позднее 12-13 столетия. На фоне чернильного неба, слабо подсвеченного редкими звёздами, которым повезло прорвать завесу туч, он смотрелся средневековой химерой, годной разве что для обитания призраков и совершения мрачных ритуалов. Так думалось Аните, когда она, поддерживаемая под руку заботливым Алексом, осторожно ступала в темноте по разбитым мостовым. Конечно, все эти страхи были совершенно беспочвены. В привидения она не верила, а что касается ритуалов, то переполненный матроснёй, барышниками и мошенниками всех мастей Переос совсем не ассоциировался с каким бы то ни было мракобесием. Подобно другим портам, это был город воров, проституток, непрекаянных пилигримов, но никак не сектантов и оккультистов. Так успокаивала себя Анита. Вместе со своими спутниками она незаметно дошла до указанного в записке места, где царила непроглядная мгла, небосвод закрывали разросшиеся деревья, а до ближайших городских фонарей было не меньше мили. «Что-то мне здесь не нравится», — промолвил господин Чернояров. «Нет ли у вас, Алексей Петрович, с собой у револьвера?» Бог знает, на каких стервятников нарвёмся. В тоне его не слышалось робости, но напряжение безусловно присутствовало. Раздался сухой щелчок, по которому Анита определила, что Алекс не только предусмотрительно запасе оружием, но ещё и вынул его из кармана, чтобы держать наготове. След за щелчком лязгнуло, и этот звук был уже гораздо громче и сочней. Позади покосившейся башни маяка загромыхало И через секунду оттуда появились два жёлтых глаза, источавших ослепительный свет. Они-то инстинктивно зажмурились, а Максимов вскинул руку, готовый выстрелить. Ярко-лимонный свет залил всех троих, они ощутились как бы в двух колыхавшихся водоёмах, поперёк которых обозначились вытянутые, косматые тени. Не стреляйте, выкрикнул кто-то, и два световых клинка поблекли. Онита на пару миллиметров приподняла веки и разглядела перед собой сажаниях в двух не далее отливавший металлом короб, напоминавший не то запаянную железную кибитку, не то уменьшенный вагон на колёсах со спицами. Расмотреть его подробнее не представлялось возможным, так как свет двух фар, хоть и приглушённый, по-прежнему был направлен прямо на вооружённого Алекса и тех, кто пришёл с ним. С кем имею честь? прогремел Артемий Лукич первым обречь дар речи. Они-то и не представляла, что этот канцелярист с повадками сытого кота умеет говорить так грозно. Фары погасли окончательно. Зато вспыхнул масляный фонарь. Его держал в руке человечек ниже среднего роста, сидевший наверху вагонной кибитки. Пламя озарило огороженную низкими перильцами площадку с четырьмя сидениями, а над ней холщовый тент. Перед правым передним сиденьем располагались три рычага: два прямых, как палки, и один изогнутый. А слева виднелось подобие воронки, прикрытой куском ткани. Ещё они-то разглядела, что колёса снабжены каучуковыми шинами, и нигде не наблюдается дымовой трубы, свидетельствующей о наличии парового двигателя. Впрочем, не слышно было ни клокотания котла, ни треска огня в топке. "Не стреляйте", повторил человек, и, не выпуская фонаря. В миг спустился со своего насеста по узкой лесенке, прикреплённой сбоку от огороженной верхней площадки. Это был несомненно азиат. Глазки-щёлочки, лицо с характерными широкими скулами, конусообразный головной убор со штрибками, завязанными под подбородком. Каньтхань представился он церемонно поклонившись. Для ваша милости просто Кань. Ты из Китая? осведомился Алекс, не опуская оружия. Он сразу определил, что перед ним отнюдь не аристократ, поэтому и не счёл бестактным перейти на ты. Как и следовало ожидать от восточного иноземца, это не оскорбило. Он поставил фонарь на землю и сложил ладошки, сделавшись похожим на статую Будды. "Нет, господин, я из Вьетнама. В прошлый год бежал на Владивосток оттуда через Россию на Греция, и вот я здесь". Манита отметила про себя, что всё это достаточно правдоподобно. На днце Китаям нависла угроза оккупации со стороны Франции, отправившейся после поражения императора Наполеона. И жители стран Юго-Восточной Азии, необременённые семьями и хозяйством и имевшие кое-какие накопления, уезжали из родных краёв в поисках лучшей и мирной жизни. "Загад ты неплохо свой русский", похвалила она Каня, и это ему понравилось. Тонкие губы растянулись в полуулыбке. Алекс решил, что можно убрать револьвер. Вьетнамец не производил впечатления разбойника. Да и где ему, чедушному, совладать с двумя крепкими мужчинами и не лишённой физической силы женщины? Артемий Лукич приблизился к стоявшему на колёсах корабу и с опаской потрогал его по блескивавший в зыбких отсветах бок. Что это у тебя? Если тарантас, то где лошади? Если локомовиль, то где паровая установка? Господин на неё гадал. Улыбка на устах вьетнамца стала шире. Он, можно сказать, осклабился. «Это электрический дилижанс. Он работает от ток». «Вроде этого», — Максимов показал ему пойманную в кафе машинку. «Какая же мощность у твоего аппарата?» «Мощности хватит, чтобы везти три или четыре человека», — заверил Кань и убрал с лица усмешку, дабы собеседники не подумали, что он шутит. Максимов скептически покачал головой. Да, он был в курсе всех разработок в области электротехники, сделанных за последние полвека. Слышал ли о тележке венгерского инженера Едлика и о первом пригодном для практического применения электродвигателе российского изобретателя Якоби, созданном в середине 30-х годов? В 10 лет 12 назад он лично присутствовал среди зивак, смотревших, как оснащённая таким двигателем лодка плыла по Неве против течения. В 1841 году химик из Абердина Роберт Дэвисон построил полноразмерный электромобиль. Однако эта громоздкая конструкция, весила около 7 тонн и через каждые полторы мили нуждалась в смене гальванических элементов. Да и скорость её 4 мили в час немногим превосходила среднюю скорость пешехода. "Господин сомневается?" угадал его мысли вьетнамец зря. "Эта машина?" он похлопал по стальному кожуху. Бежит за час 15 миль. Ей надо отдых полчаса в сутки, чтобы заправить и смазать мотор. Это ж сколько батарей придётся иметь про запас? воскликнул Алекс всё сильнее изумляясь. Несколько, последовал ответ. Мотор работает на обыкновенной воде. Её заливают вот тут. Кань показал на уже замеченную они той воронку. Максимов нахмурился. Теперь он точно мог сказать, что этот гость с востока над ними издевается. Выработка электрической энергии из воды до такого даже сказочники не додумались. Он собирался уже послать наглеца куда подальше посредством русских бранных выражений, которые тот должен был изучить вместе с великим и могучим по пути стиха в океаном в Европу, но Каню предел вспышку гнева с миренной речью. Пускай господина не ругается. Это правда. Я забыл сказать, что в воду надо добавить порошок. Вот. Он вынул из-под длиннополой хломиды, в которую был облачён полотняный мешочек, подбросил его в руке и спрятал обратно. Это химическое вещество, он помогает разлагать вода, высвобождает энергию. Анита прислушивалась к нему с возрастающим вниманием. Химическое вещество высвобождает энергию. Не слишком ли мудрённые словеса для оборванца, прибывшего из джунглей? Нет, совсем этим определённо что-то кроется. Но в конце концов прогнать его они всегда успеют. Алекс переглянулся с ней и, по-видимому, пришёл к тому же выводу. Его раздражение улеглось, и он, смирив себя, подошёл вплотную к коллектору мобилю, постучал по борту, заглянул под днище. Могу я посмотреть, как он устроен? Не сейчас, господина, мягко отказал ему Кань. Я знаю, что вы хорошо разбираетесь в механике. Если вы увидите, как устроена моя машина, вам она будет не нужен, вы построите такой же, и бедный Кань оставайся без деньга. Твоя машина Артемий Лукич поднял брови. Хочешь сказать, ты сам её сконструировал? Кань никогда не лгать, коротко ответствовал вьетнамец. Я делал этот гелижан с 10 лет, на нём и поехал из дом. Мне бы не пересечь Россию пешком. Это верно, подумала Анита. «Дальний Восток, Сибирь, Урал — расстояние почти астрономическое. На своих двоих эдакую дистанцию не одолеть». «Складно болтает», — шепнул ей на ухо Алекс. «Но по мне всё это байки. Я тебе как специалист говорю». «Господин, а хочешь доказательства?» — немедленно отозвался Кань. То ли слух он имел сверхчуткий, то ли проницательным был, как Агюст Дюпен из рассказов американца По, но реплики вставлял всегда к месту. А разве споройно желания ещё не высказанные? А почему бы и нет, милейший? Чернаяев поправил щигальской цилиндр и ткнул концом трости в колесо делижанса. Насколько я понимаю, ты вызвал нас сюда с намерением продать эту калымагу. Но мы должны убедиться, что покупаем качественный товар. Нет? Кань вновь оскалил охристого цвета зубы и с самыми любезными интонациями объяснил, что у него и в мыслях нет обманывать почтенных господ. Если они желают удостовериться в надёжности и эффективности его изобретения, пожалуйста, кто первый? Максимов вошёл в азарт. А давайте все вместе. Чур я буду управлять. Никто не возражал. Он, не тратя времени, взобрался на верхнюю площадку электромобиля и подал руку Анните. Подъём по лесенке оказался несложным. Кань подстраховал тучного Артемия Лукича, И вот уже все четверо уселись в не слишком удобные, но сносные креслица. Алекс погрузился в изучение рычагов, Канью услужливо подсказывал. "Нет никакой сложности, господина. Потянуть правый рычаг машина пойдёт вперёд. Тянуть дальше на себя пойдёт быстрее. Потянуть левый рычаг машина пойдёт назад. Крутить средний рычаг машина будет поворачивать". Максимв безотлагательно воспользовался советами и привёл Тарантас в действие. Он потянул за правый рычаг. В железной утробе что-то звякнуло, как будто тренькнул колокольчик, и казавшаяся неуклюжей громада тронулась с места. Кань надавил ногой на приметную педальку, вспыхнули лупа глаза и фары. Это было наименее удивительным, ибо использование электричества в качестве источника освещения изучалось уже вовсю. 10 лет назад англичанин Малейнс запатентовал лампу, в которой светился порошковый уголь, помещённый между двумя платиновыми электродами. А четырьмя годами позже его земляк по фамилии Кинг изобрёл нить накаливания, сделанную из металла. Так что поразить воображение просвещённых людей электрическими фонарями было довольно сложно. Но сама машина, повинуясь рычагу, она плавно набирала ход. Снабжённые рессорами колёса негромко поскрипывали, пассажиров слегка покачивало. К сожалению, улочки в этом нежилом районе были изрядно выщерблены. К тому же их кривизна не позволяла развить заявленную Канем быстроту. Тем не менее, короткая поездка вокруг маяка вызвала у Аниты, Алекса и Артемия Лукича искреннее восхищение. «Это какое-то чудо!» — прокомментировал Максимов, передвинул рычаг в вертикальное положение, и машина послушно остановилась. «Впервые езжу на экипаже, который не гремит, не дымит и так легок в обращении». Однако же его скоростные характеристики пока мист не подтверждены. Требуются дополнительные испытания. Анита отдала должное его благоразумию. Машина может быть хороша на коротком отрезке и малой скорости. А разогнать её посильнее и устроить дальний пробег, как она себя поведёт? Вьетнамский самородок и здесь не стал ортачиться. Господа настаивают на испытании, когда будет так, дорога проложенная между Переусом и Афинами Имеет протяженность семь с половиной миль. Если угодно, завтра же вечером Кань готов доехать на электродилижансе до греческой столицы. А нельзя ли это сделать днем? При свете?» Внесла поправку Анита. Кань замялся. Он сказал, что нарочно окружил свое изобретение секретностью, поскольку боится, что машину украдут нехорошие люди. Кто бы из них отказался от двигательного средства, за которым не угнаться ни полицейским, ни жандармам? Кань хранил бы своё детище при себе до гроба, если бы не крайняя нужда в деньгах. Он долго выискивал приличного покупателя, пока однажды не услыхал в кафе беседу супругов Максимовых и господина Чернаярова. Он уверился во-первых, что они честные дворяне, с ними можно заключить сделку без риска быть надутым, и во-вторых, машина, окажется в умелых руках, так как один из них инженер. Последнее, по признанию Каня, имело для него весьма немаловажное значение. Он вложил в создание электромобиля столько сил, что жалко было бы отдавать его кому не попадя. Итак, обе стороны условились о полной прозрачности и чистоте предстоящего эксперимента. А нити надлежало остаться в переусе и присутствовать при старте. Максимов должен был заранее отбыть в Афины, чтобы своими глазами увидеть финиш, зафиксировать время и осмотреть дилижанс на предмет возможных повреждений, которые могли произойти по дороге. Сканим же предстояло отправиться Артемию Лукичу, как наиболее уважаемому и беспристрастному свидетелю. В гостинице перед сном Анита и Алекс обменялись мнениями. "Знаешь, Нелли, мне до сих пор не верится, что такое возможно", признался Максимов. "Это же почти перпетуум мобиле, залил водички и шуруй, звучит как миф. Водичка непростая". напомнила Анита, освобождаясь из уличного одеяния, принимая от вышколенной служанки пеньюар. Если ты помнишь, в неё надо добавлять некий порошок. Не думается мне, его рецепт Кан не выдаст нам ни под какими пытками. Тогда какой смысл покупать у него агрегат? Нет уж, я согласен заплатить ему за эту штуковину как за конёшню породистых лошадей, но он выложит мне всю подноготную, иначе никакой купли-продажи. На следующий день после обеда Максимов уехал в Афины. Он не спешил и воспользовался услугами горожанина, который вёз в столицу продукцию собственной сыроварни. Алекс примостился на скрипучей повозке где-то между феты и гравьерой, и панорая лошадка, панукаемая смоглам возницей, потрухала навстречу заходящему солнцу. Часа два спустя, когда совсем стемнело к тумбе, на которой когда-то стоял похищенный венецианцами в 17 веке перийский лев, подъехал Кань на своём электромобиле. Его уже ждали Анита и Артемий Лукич. Вход в центральную гавань, назначенный точкой старта, был в отличие от городских улочек местом людным, и прохожие стали заглядываться на дивное сооружение, тихо катившееся по проезжей части рядом с конными упряжками. "Я готов", доложил Кань, притормозив возле тумбы. "Мы тоже". Господин Чернаяров не без усилий взогромоздился на верхнюю площадку. И занял позицию позади вьетнамца. Засекайте время, Анна Сергеевна. А ты? Это относилось к изобретателю. Гони во весь дух, только гляди, в кювет меня не вывали. Господина будет довольна, поручился Кань, но попросил минутку обождать. И затекая в задней части машины, он достал ведро, зачерпнул им воды из ближайшей канавы и поставил на землю. Потом развязал уже знакомый анитя мешочек, извлёк оттуда щепотку порошка серебристого оттенка и высыпал его в ведро. Вода зашипела, забулькала, из неё полетели микроскопические пузырьки. Анитя невольно пришёл на ум образ алхимика или чародея, колдующего над своими зельями. Коню недоставало только мантии, какой-нибудь древней книги с пентаклами и сатанинскими символами. Число прохожих, кое их привлекло необычное действо, возрастало с каждым мгновением. Кань, не скрывая беспокойства, поглядывал по сторонам, и едва реакция в ведра завершилась, полез с ним на крышу электромобиля. Там он сдёрнул с воронки, прикрывавшей её трепицу, и несильной струёй перелил содержимое ведра, всё ещё шипевшее и сверкавшее огонёчками, внутрь своей машины. Праздный люд, глазевший на бесплатное представление, загудел. Все гадали, что будет дальше. Канью селся перед рычагами. Артемий Лукич нетерпеливо жёрзал, ожидая отправления, но машина оказалась окружена народом. И если бы кань отправил в её чрево электрический импульс, обозначавший начало движения, то могли пострадать не менее 4-5 глупцов. Он включил фары. По рядам пронеслось звучное: "Ах!" Некоторые зрители закрыли руками лица, но расступаться они собирались. Что за слы разраз их громовержец. Они тебе надоело ждать. Она отошла в тьму и оттуда заполошно крикнула на ломаном греческом: "Вор! Держи вора!" Эти слова она так часто слышала в прохиндийском переулке, что успела их выучить. Люди засуетились, стали озираться, хвататься за карманы и сумки. Манита продолжала повторять одно и то же, для пущей убедительности показывая рукой куда-то в сторону жилых кварталов. Никто туда не побежал. Но пока все сосредоточенно проверяли, не ни у них ли случилась по кража, Кань сумел завести свой самоходный рыдван и покинуть столпотворение. Очутившись на открытом пространстве, он прибавил скорости и вписался в одну из примыкавших к гавани улиц. Публика разочарованно выдохнула, но пускаться в догонку сочла неразумным и быстро рассосалась. Анита этого уже не видела, так как сверившись хронометром, 17.46 по локальному времени она покинула стартовый пятачок и направилась топык к продуктовому магазинчику, вывеску которого приметила ещё при дневном свете. Почему-то очень захотелось оливок. Как вырядился бы Алекс до «да зарезу? Вообще-то не барское это дело в бакалее захаживать. На то есть прислога. Но ехать сейчас в гостиницу, отряжать Веронику, растолковывать ей, что к чему, та еще клуша уйдет, и жди ее часа полтора. Пока до соседней улицы добредет, успеет всех ворон пересчитать, на все дамские наряды налюбоваться и всем чистильщикам обуви подмигнуть. Нет. Проще делать самой. Рассудив так, Анита вошла в магазинчик. Внутри было темновато. Горели только две тусклые лампы с дренными фитилями. Они издавали надсадное потрескивание. По минут на гасли, и снова тяжело разгорались. пахло пряностями и чем-то кислым. Лавочник с месистым носом наливал из глиняного жбана в высокий кувшин густое оливковое масло. Завершив всю процедуру, он заткнул горлышко деревянной пробкой. Деваха с похожими на паклю волосами, выбивавшимися из-под повязанного на голову платка, высыпала на прилавок горсточку медиков, взяла кувшин и, стараясь не расплескать содержимое, выплыла из магазинчика. стоявшую у порога Анита посторонилась, пропуская её, после чего убедилась, что в магазине нет других покупателей, и подошла к продавцу. Он воззрился на неё с некоторым недоумением. По всему видать, высокородные особы посещали его лавчонку нечасто, а одежда свидетельствовала, что перед ним отнюдь не простолюдинка. Анита указала облочённой в перчатку рукой на бочонок, в котором мокли оливки. Её познания в греческом были более чем ограничены. Поэтому пришлось прибегнуть к языку жестов. К счастью, обнаружилось, что лавочник худо-бедно знает французский. Жил когда-то в Марселе, ходил матросом на торговом паруснике. Он отобрал для знатной дамы несколько десятков крупных оливок и сыпал их в кулёк, свёрнутый из трёх слоёв толстой бумаги. Они-то выложила на прилавок серебряную монету номиналом в 2 франка. Их начали чеканить в Париже в позапрошлом году. Французские франки Выплавленные не из меди, а из благородных металлов охотно принимались практически во всех странах Европы. Продавец залапатал, что сдачу может отчитать только драхмами. Анито это устраивало. Он положил перед ней красивую монету достоинством в одну драхму, и равнявшуюся согласно текущему курсу одному франку. Пока лавочник возился с мелочью, высыпая на прилавок нужное количество медных лепт, Анита взяла драхму и поднесла к лампе, чтобы тщательно её рассмотреть. На аверсе был изображён профиль короля Оттона, а на обороте щит с крестом, увенчанный короной. Она ото сняла с левой руки перчатку и поскоблила ногтём щёку Оттона. Так и есть. Под тонким слоем серебра открылся чёрный металл. Фальшивка, заявила она лавочнику и зажала монету в кулаке. Где ты её взял? Тот спал с лица, было обернулся к двери, Ведший в подсобное помещение выкрикнул по-гречески два слова, схожих с карканьем ворона. На этот призыв из подсобки выступил здоровенный детина с закатанными по локоть рукавами. Черты адутловатой физиономии и величина носа позволили аните заключить, что это близкий родственник продавца, скорее всего, сын. Он стал надвигаться на неё свирепо и неукротимо, как африканский носорог. Она мысленно признала своё поведение крайне неосмотрительным. Серьёз с эти двое пристукнут её, разрежут бренную плоть на куски, утрамбуют в бочонок из подоливок и выбросят в морскую пучину. Никто и не узнает, что здесь произошло. Проклятье. Как же не хватает Алекса. Уж он-то разделался бы с ними в два счёта. В сложившихся обстоятельствах полагаться приходилось лишь на собственные силы и смекалку. Закричать, если неподалёку от магазинчика кто-то есть, услышит, придут на помощь. а если не придут, побоятся. Нет, надо действовать иначе. Но и бежать на утек, сломя голову, тоже не годится. Гордость не позволяет. Анита сунула руку в ридикюль и вытащила кинжал, припасенный как раз для подобных случаев. Детина с закатанными рукавами противно заулыбался, показывая своим видом, что ее отпор смешон. Что ж, посмотрим. Анита перехватила кинжал клинком кверху, и, размахнувшись, ударила рукоятью в покатый бок глиняного жбана. Она молниеносно отскочила и сделала это вовремя. Из расколотой посудины лавиной хлынула вязкая масса и растеклась лужей под ногами у детины. Он по инерции сделал шаг вперед и грохнулся навзничь, приложившись затылком об угол прилавка. Не убился? Вроде нет, крови не видно, значит, череп цел. Такую баклушу даже кувал, да не расшибешь. Продавец не сразу сообразил, что случилось, и застыл с разинутым ртом. Анита немешкой склонилась над упавшим громилой и приставила кинжал к его бычьей шее. Лавочник, опомнившись, дёрнулся к поверженному галиафу, но Анита опередила его возгласом: "Стой! Ты же не хочешь, чтобы я перерезала ему глотку?" В нужный момент она умела быть решительной и властной. Лавочник облизнул пересохшие губы и привалился к стене. "Что вам угодно?" Еле выговорил он, шевельнув за деревенелыми челюстями. Я уже сказала. Мне угодно знать, откуда у тебя фальшивые монеты. Он медлил с ответом. И она с наслаждением вдавила кинжал в жиลิстую вы её верзилы. Ну. В гостиницу Анита вернулась в 8:00 вечера. Принесла с собой кулёк оливок и в ожидании Алекса уселась перед окном. Выуживая их одну за другой и с удовольствием ощущая пряный солоноватый вкус. Минуло 8, 9, затем и 10 часов, Максимова всё не было. Они-то стала тревожиться. Наконец он явился, продрогший, но довольный. С порога объявил, что эксперимент дал поразительный результат. Расстояние в 7 1/2 миль между Переусом и Афинами электрический монстр Каня преодолел за 43 минуты. Иными словами, скорость составила чуть меньше обозначенных создателем машины 15 миль в час, однако всё равно оказалась впечатляющей. Следовало также сделать скидку на неважное состояние дорожного покрытия. Анита спросила, в котором часу машина прибыла в столицу, и признала, что выводы, сделанные Алексом, верны. Почему же ты приехал назад так поздно? Или вы с господином Чернаяровым на радостях зашли в таверну? В таверну я заходил, — сознался Максимов. — Но один и совсем ненадолго. Сегодня холодно, рюмка раки и помогла мне не закоченеть. Вернулся на попутной двуколке. — Почему не на электромобиле? Черноярову понадобилось заехать в посольство. Он сказал, что пробудет там долго. Я не захотел ждать, оставил ему Каня и машину. — А что, это важно? — Нет. — Забудь. Максимов, воодушевленный произведенными наблюдениями и открывшимися перспективами, ходил взад-вперед по комнате. «Мы должны купить эту машину! За любые деньги! Это же невероятно! Прорыв в технике!» По его чересчур экзальтированному состоянию Анита догадалась, что одной рюмкой раки и дело не ограничилось. Но и на следующее утро на трезвую голову он твердил все о том же. «Покупаем». Пойми, если я разберусь в принципе её действия, а я разберусь, то мы заработаем миллионы. На это Анита возразила. Прежде чем мечтать об основательных заработках, следует определиться с затратами, они, вероятнее всего, будут не маленькими. Кань просит за машину 1000 драхом, ответил Максимов. Анита перевела названную сумму в более привычные денежные единицы. То есть 1000 франков. Угу. «На эти деньги можно два года снимать в Париже квартиру с полным пансионом». На самом деле он запросил тысячу пятьсот, но треть затрат взял на себя Чернояров. Он с нами в доле. «Полторы тысячи? Не жирно ли?» — усомнилась Анита. Алекс заступился за вьетнамского гения. «Это почти даром, Нелли. Уверяю тебя, наши издержки окупятся». В тот же день он еще раз съездил в Афины, и по имевшимся у него ценным бумагам получил в отделении Национального банка Греции тысячу серебряных драхм. Покупка электромобиля должна была состояться в восемь вечера возле уже знакомого нашим героям старого маяка. Туда же Артемий Лукич обещал принести свои пятьсот драхм, чтобы расплатиться с Канем сполна. Но прежде чем осуществилась эта сделка, произошло еще одно немаловажное событие. В Пиреус приехал с плановым визитом греческий король Оттон. чей профиль был изображен на монетах. Впрочем, те его изображения безнадежно устарели, ибо он давно уже не выглядел цветущим 18-летним юношей с вьющимися локонами. Нынче ему перевалило за 35. Он вступил в пору зрелости, обзавелся морщинами и слегка обрюзг. Отон, сын Людвига Баварского, стал первым, кому довелось править Грецией после обретения ею независимости. Вопреки возлагаемым на него упованиям, он не проявлял качеств уверенного в себе государственного деятеля, строго придерживающегося намеченной линии. Весь период его правления был эпохой метаний со стороны в сторону. От него ждали самостоятельных шагов, а он прислушивался то к баварцам, то к англичанам, то к французам, то к русским и никак не мог выработать собственную точку зрения, по какому бы то ни было предмету. провозгласив курс на обретение греческим народом демократических прав и свобод, он, тем не менее, не оставил деспотических замашек, в чем ему в немалой степени потворствовала супруга Амалия, дочь герцога Ольденбургского. Во многом именно из-за Амалии авторитет короля в последние годы оказался изрядно подпорчен. Она вмешивалась в политику, в которой ничего не смыслила, не смогла родить наследника престола и в довершение ко всему отказалась сменить религию, оставшись в лоне протестантской церкви. В народе ее откровенно ненавидели и считали, что она дурно влияет на монарха. Однако Оттон, человек в общем-то добрый и мягкосердечный, искренне любил ее и всячески отстаивал перед критиками и злопыхателями. Королевская чета прибыла в период с около полудня. После пышного обеда, устроенного градоначальником, высокие гости отправились осматривать достопримечательности. Они-то обратила внимание, что к их приезду в порту и его окрестностях навели относительный порядок. Улицы были подметены, витрины магазинов вымыты, а неприглядных нищих стало гораздо меньше. Неведомо, куда исчезли и преставучие цыганестые бродяги. Их не видно было уже дня 2. Что до Максимова, то он ничуть не интересовался ни вояжем короля, Нимита морфозами, преобразившими Переус, его разбирало нетерпение. Он был сосредоточен на предстоящем приобретении волшебной машины. Без 10 8 все трое, Алекс, Анита и Артемий Лукич, собрались у маяка. При Максимове был саквояж с тысячей драхм, при господине Чернаярове портфель, в котором вероятно тоже находились деньги. Ждали только Каня с его электромобилем. В назначенный час никто не появился. Хронометр отстучал четверть девятого, половину, зашуршали шины, и из-за маяка, разбрасываясь на пы света, выкатился управляемый канем дилижанс. Но что стряслось с учтивым изобретателем? Он восседал на своем месте, неприлично раскинув ноги и перекособочившись. Рычагами дергал беспорядочно, так что дилижанс двигался рывками и зигзагами. «Трррр!» — крикнул Максимов. Когда машина едва не наехала на ожидавших её покупателей, Каня откинулся назад, потянув рычаг. Электромобиль остановился, но Азиат и не подумал спуститься. Он квошнёй растягся по сиденью и не шевелился. "Да что с ним такое?" непонимающе проговорил Артемий Лукич. "Умёр он там, что ли?" Максимов попросил его и Аниту присмотреть за сокваяжем. А сам вскарабкался по лесенке и тряхнул вьетнамца за плечо. Тот издал невнятный звук, похожий на кошачье мяуканье, и блаженно улыбнулся. Да он пьян как свинья. Алекс подхватил субтильное тельце Каня, перекинул его через плечо и с ловкостью акробата спустился с ним на землю. Сгрузив любителя выпивки под стеной башни, он похлопал по щекам. Эй, друг, очнись. Они-то принюхалось. Над Вьетнамом всё заверсто разила анисовка. Не иначе на радостях слишком рано начал отмечать выгодную сделку. Как же нам быть, озадачился Максимов. Не передавать же деньги бесчувственному телу и потом мне нужен рецепт порошка для приготовления топлива из воды. Совершенно справедливо, одобрил его рассуждение господин Чернаяров. Надо дождаться, когда он очухается. Зато у вас есть время, чтобы изучить устройство делижанса. «Мы же не собираемся покупать кота в мешке. Кань получает свои полторы тысячи, а мы — машину со всеми ее секретами». «Логично. Пожалуй, так и поступлю». Максимов вооружился фонарем, который нашел под сиденьем, и осмотрел всю верхнюю площадку электромобиля. Там не было ничего примечательного. Тогда он обошел машину кругом и наткнулся на 10 винтов, расположенных по прямоугольному периметру. «Вот оно». «Если их открутить, можно будет заглянуть внутрь». Пошарив в отрепьях дремавшего кани, он вытащил отвертку, минуты две повозился с винтами, выкрутил их все до единого и осторожно отсоединил от боковины электромобиля металлический лист размером примерно 2 на 3 аршина. Прислонил его к колесу и заглянул в образовавшийся проем. Увиденное ошеломило его. Вместительный короб не содержал никаких хитромудрых механизмов. В нём сидели все четверо цыганистых голодранцев, чьи рожи успели примелькаться и Алексу, и Аните за дни, проведённые в Переяусе. Взмогшие и растрёпанные, они держались за рукоятки, соединённые, как заметил Максимов, ремёными передачами с каждым колесом повозки. Ещё он разглядел гальваническую батарею, питавшую фары, и небольшую катку, установленную точно под нижним концом воронки, куда Кань наливал свою шипящую воду. Вот тебе и венец технического творения, рассмеялась Анита. А я-то ломала голову, куда подевались эти обормоты. Обманутый в своих надеждах Халикс заклокотал, как пробудившийся вулкан. Схватив первого попавшегося нищеброда за шиворот, он выволок его наружу. "А ну иди сюда, и вы все вылезайте, живо!" Поскольку в его левой руке появился револьвер, те сочли за благо повиноваться. вылезли из железного вместилища и на перебой законючили на смеси различных диалектов, что де, ни в чём не повинны и всего лишь выполняли несложную работу, порученную им канем. По сигналу крутили рукоятки, приводя делижанс в движение. Хорош, конфуз, престыжено выдавил Артеми Лукич. Нас всех провели как младенцев. За всех не говорите, поправила Анита. Я подозревала, что наша коммерция закончится чем-то подобным. Видите ли, я немного разбираюсь в химии, и когда Кань на моих глазах превращал воду в чудодейственную жидкость, якобы для получения электричества, мне показалось, что он готовит обыкновенную шипучку. «Почему же ты мне не сказала?» — рассердился Максимов. Хотела дождаться развязки, узнать, что он задумал. Если бы хотел попросту обокрасть нас, то есть получить деньги и подсунуть пустышку, то не напился бы вдрызг в самый ответственный момент. А и верно, Алекс задумался. Как-то всё это не вяжется одно с другим. Слишком много нестыковок. Мы же видели, как эта таратайка преодолела 7 1/2 миль за 40 с небольшим минут. Четыре лентяя могли облапошить нас на малом расстоянии при малой скорости, например, здесь в узких переулках. но я никогда не поверю, что у них хватило сил придать ей быстроту лошадиной упряжки и доставить вместе с двумя пассажирами отсюда, в Афины. Они явно что-то скрывают. Гаечный ключ им вдышло. Он снова притянул к себе за ворот оборванца, который выглядел моложе и пугливее остальных. Сунул ему дуло револьвера под ребро и велел рассказывать все как на духу. К несчастью, эти охламоны чертовски плохо владели или притворялись основными европейскими языками, посему Максимов как ни старался, не добился от них вразумительных объяснений. «Ладно же, знам вас жандармом, тогда попляшете», — пригрозил он, — но и эта угроза не возымела действия. «Полноте, Алексей Петрович», — осадил его господин Чернояров. «Ни шиша вы от этих мерзавцев не добьетесь». Они людишки маленькие вертели ручку за копейки, а вот этот, он пнул сладко похрапывавшего каня. Конечно, осведомлёнку да лучше. Но он спит как сурок, из пушки не разбудишь. Надо пробовать, потормашите-ка его, а я схожу к морю наберу воды. Говорят, холодный душ приводит в чувство даже мертвецки пьяных. Максимов отдал ему ведро, входившее в комплект машины, которая оказалась бесполезной игрушкой. такой же, как жужжалка, пойманная в кафе. Артемий Лукич ушел к заливу. А нити Алекс поручил надзирать за цыганами, которые, сбившись в кучу, боязливо сжались к башне маяка. А сам взял Каня за отвороты рубища и припечатал спиной к стене. «Просыпайся, бесово отродье!» Вьетнамец чахло бормотал, причмокивал, голова его болталась, как привязанная, но глаз он не открывал. Скорей Алекс утомился и бросил его обратно на землю, как набитую тряпьём куклу. "Где Чернаяров? На него вся надежда, два-три ведра. Боюсь, Алекс Чернаяров уже не придёт". Молвила Нита так обыденно, словно речь шла о чём-то пустячном. Он вытаращился на неё широко раскрытыми глазами. "Как это не придёт? Куда он делся? Утонул в море? Нет, сбежал под шумок с нашим саквояжем". Что? С револьвером в одной руке и фонарём в другой, Максимов обожжал вокруг маяка, но Артемия Лукича и след простыл. Саквояж с акваярж с тысячей драхм сгинул вместе с ним. Не зная на ком сорвать ярость, Алекс обрушился на Аниту. Ты же всегда хвасталась своей наблюдательностью, как ты могла его упустить? Анита отреагировала с предельным хладнокровием. Во-первых, не кричи на меня. «А во-вторых, ты приказал мне следить за цыганами. Какие претензии?» Максимов прислонился к пустотелому коробу, а потом с размаха саданул по нему кулаком. «Да, это я дурака свалял. Кретин, потеряли столько денег. Где теперь искать этого жулика?» «На его счёт у меня есть некоторые предположения», — сказала Анита. «И если они не беспочвенные, то надо бы на поторопиться. Расшевели-ка этих лодырей». Она указала на бродяг, которые дюйм за дюймом отодвигались в тень, рассчитывая сбежать. Нечего им прохлаждаться, пусть займутся своими прямыми обязанностями. Алекс без долгих диспутов наставил на них револьвер, а свободной рукой сделал жест, приказывающий всей компании водвориться в покинутом ими коробе. Бродяги притворились, будто не поняли повеление, и тогда он для остраски пальнул разок над их головами. Босики сразу полезли в машину. А этого куда девать? Максимов поддел стволом револьвера наполовину проснувшегося каня, который пучил мутные гляделки и плямкал губами. Давай его к ним поместится, в тесноте да не в обиде. Алекс сгрёб вьетнамца в ахапку и закинул в кузов делижанса. Бродяги посторонились. Подосочная тушка азиата шлёпнулась между ними и заскребла ногтями по рифлёному полу. Значит так, начала Нита повелительно. Крутите, что есть силы. Кто будет отлынивать, того Алекс пристрелит без всякой жалости. Максимов поднял металлический щит и привинтил его на прежнее место, замуровав всю вотагу внутри гулкого ящика. Закончив работу, он постучал по грани, и она отозвалась эхом. Всё. Теперь они никуда не денутся. Превосходно. Анита взялась за ступени лесенки. Едем. Они поднялись и расселись по местам. Алекс дёрнул рычаг, а Нита для пущего эффекта прокричала в воронку: "Трогаем!" И уже Алекс у деловито: "Сворачивай вон туда, в арку. Осторожно, кошку не задави". Фары развинченного драндулета помалу гасли, садились питавшие их батареи. Однако по расчётам Максима запасов энергии должно было хватить приблизительно на полчаса. Если что, и с фонарём доедем. А куда собственно мы держим путь? Сейчас скажу. Анита вынула из редикуля сложенный пополам лист бумаги с надорванными краями и развернула его. Что это у тебя? Программа визита короля Оттона и королевы Амалии в Периос. Сорвала давиче со фишной тумбы. Тут на наше счастье, не только по-гречески, но и по-французски. Вот, если верить расписанию, их величество сейчас должны присутствовать на экскурсии в церковь Святой Троицы. Нам туда. А какое, прости, отношение имеют их греческие величества к аферисту Черноярову и нашим деньгам? Вопросил Максимов, водя рулевым рычагом вправо-влево, чтобы не врезаться в дома и не переехать уличную живность. Объясню попозже. Для начала вот тебе мои выводы, к которым я пришла еще вчера. Мне сразу показалось подозрительным, что наш приятель Чернояров не позволил тебе вернуться в Пиреус на этом замечательном дилижансе, Откуда в него вдруг взялись срочные дела в Афинах? Безлюдные районы кончились. Повозка выехала на улицы, освещённые газовыми фонарями. Максимов выключил фары. То тут, то там стали попадаться прохожие. Они шарахались от странного кабриолета, как от фантома, вынырнувшего из мглы. Они-то по сторонам не глядела и вела далее свой рассказ. Для чего же он так поступил? Конечно же, для того, чтобы ты не видел, как на самом деле передвигалась эта так называемая самобеглая каракатица между Афинами и Пиреусом. Как же, по-твоему? Если ты заметил, в передней её части по бокам укреплены две скобы, металл под ними весь в потёртостях. Предполагаю, что в них продевались оглобли или что-то наподобие, и весь этот передвижной цирк тащили самые обычные лошади. Причём, если посмотреть на карту, Дорога из Афин в Переус напоминает латинскую букву S. Не исключено, что Артемилу Кичи и его сообщники знали, как проехать напрямую к без лишних загоголин, тем самым сделали маршрут ещё короче. На въезде в Афины лошадей выпрыгли, оглобли и отцепили, и к месту финиша дилижанс подрулил движимый только руками четырёх бурлаков. Они-то топнула ногой, склонившись над воронкой, распорядилась: "Не спать, работать!" Она приложила ухо к верхнему раструбу и уловила надрывное дыхание. Бурлаки, напуганные револьвером и возможностью оказаться под арестом, старательно налегали на рукоятки. Можно было и не подгонять. Алекс сидел напряжённый, поворачивал рычаг и переваривал услышанное. Выходит, Чернаяров с самого начала был в сговоре с Канем. Неужто ты поверил, что какой-то необразованный крестьянин у себя в крокодиловых болотах собрал аппарат, который опередил техническую мысль лет на 100 а то и на 200? Да откуда бы он достал столько металла, гальванический элемент, провода и всё прочее? Этим его наверняка снабдил Артемий Лукич. Если только нашего знакомого зовут именно так. Возможно, он и разбирается в технике, или кого-то нанял. Заслушавшийся Алекс чуть не прозевал встречное Ландо, в последний миг отвернув к тротуару. Беги конь вскропнула кучер, выпилившейся на непонятно как двигавшейся сооружении едва не свалился под копыта. То есть ты давно подозревала Чернаярова. С того момента, как мы впервые встретились с канем, он по-русски изъяснялся очень коряво, а записка в игрушке была написана правильно, без ошибок. Очевидно, ему помогал кто-то из русских, подумала я. А на другой день, как ты помнишь, Артемий Лукич вызвался ехать в Афины, а нам с тобой достались второстепенные роли. Тут уж я окончательно утвердилась во мнении, что они с Канем одна шайка. Точнее, всё это придумал Чернаяров о Кань, мелкая сошка, такой же наёмник, как и эти портовые из Абулдеги, что отдуваются сейчас по своей глупости и жадности. Впереди показался храм Святой Троицы, величественная постройка в стиле барокко. выложенная по фасаду плитами, специально привезёнными из итальянского Ливорно. "Близко не подъезжай, останови", предупредила Анита Алекса. Он дёрнул рычаг, соединённый с колокольцем внутри короба, а Анита постучала носком туфли по воронке. Джиланс остановился за углом краснокирпичного жилого дома. В центре города вряд ли можно было остаться незамеченными, но безлошадный экипаж стал не главным магнитом, притягивавшим внимание периjskiej аудитории. Церковь окружали жандармы. Они расталкивали народ, который предпринимал отчаянные попытки проникнуть внутрь и хоть одним глазком посмотреть на короля и королеву. Неподалёку стояла карета с гербами, запряжённая шестёркой белых жеребцов. На козлах восседал монументального вида великан, сжимавший вожжи в пудовых кулачищах. Рядом стояли на вытяжку лакеи. Они то понизив голос передала в воронку приказ сидеть тихо и не дёргаться. Затем она спустилась с верхней площадки и сделала пяток шагов по направлению к церкви. Её бдительный взгляд рыскал по сторонам. "Кого ты высматриваешь?" не вытерпел Алекс, прервав затянувшееся молчание. "Нашего друга. Кем бы он ни был, король с королевой скоро выйдут, и лучше бы нам с тобой найти его раньше, чем он засвидетельствует им своё почтение". Все время после инцидента у маяка и исчезновения Черноярова Максимов был озабочен исключительно пропажей своих кровных капиталов. Однако слова Аниты и в немалой степени голос, каким они были произнесены, перевернули его представление о происходящем. Подлый розыгрыш с машиной и дерзкое похищение с аквояжем Меркли перед чем-то более значительным, если не сказать глобальным. Что он задумал, Нелли? «Могу только догадываться». «А, вот и он!» Анита с неожиданной силой рванула Алекса за руку и развернула его на 180 градусов. «Видишь?» За галлонной, что подпирала крышу дворца, помнившего, наверное, ещё современников Аристотеля, виднелась знакомая фигура, похожая на раздувшуюся кадушку на двух столбиках. Алекс сжал в кармане рукоятку револьвера и в два прыжка очутился возле Артемия Лукича. «Здрасте, мистер дипломат!» Или, как вас там, нечая ли увидеться?» Чернояров отпрянул и наткнулся спиной на острое. Он ойкнул, обернулся. Позади стояла Анита с выставленным на манер рапиры кинжалом. «Вы в ловушке?» — в полголоса разъяснила она. «Стоит нам позвать жандармов, и вас отправят в каталажку». «Это за что же?» Он сидел, стараясь держаться уравновешенно, хотя бледное лицо и трясущиеся вислые губы выдавали истинное состояние духа, далёкое от идеального. Для начала за кражу. Она мельком кинула взор за прислонённый к колонне саквояж. Но это ведь не единственное ваше злоумышление. Артемий Лукич стискивал в руках свой портфель и, выслушав Аниту, засунул в него пухлую длань. Вы правы. Не единственное. У меня здесь бомба. Достаточно повернуть переключатели, и мы все взлетим на воздух в раке, бормотал Максимов. Бьюсь об заклад, что у вас там какое-нибудь барахло или бутылка рацины. Но нит ото не разделяла его оптимизма. Он не врёт, Алекс. Пришёл сюда, чтобы взорвать Оттона и Амалию. Так вопрос относился к Чернаярову, но остался без ответа. А теперь посмотрите, где мы и где церковь. даже если сию минуту король с королевой выйдут и направятся к своей карете вы не сумеете добросить до них бомбу взрыв на таком расстоянии не причинит им вреда зато погубит массу невинных людей это ли ваша цель ма что мне остаётся зловысице дел артемий лукич пусть хотя бы общественный резонанс общественный резонанс собернётся против вас скажут безумец взорвал себя и мирных граждан Он за королев ом счастливо избежавшим гибели, закрепится репутация любимца фортуны. Это сыграет на руку ему, а не вам и вашей партии. Откуда вы знаете про партию, чёрт возьми? У вас на шее вместо оброска висит портрет Иоанна Кападистри. Это первый правитель независимой Греции. Прежде он был министром иностранных дел России. Он-то и создал партию, которая должна была максимально сблизить наши державы. Но финал оказался трагичным. Когда Дистрию убили, ему на смену пришёл баварец Оттон, и это серьёзно ослабило позиции русской партии. Понимаю, подхватил Максимов. С тех пор на горизонте время от времени появляются сумасшедшие, которые верят, если устранить Оттона, всё вернётся на круги своя. Артемий Лукич, не вынимая руки из портфеля, провёл кончиком языка по пересохшему рту. Господа, выговорил он хрипло. Если вы подлинные патриоты, то должны помочь мне, а не препятствовать. Патриоты? Они-то, пожало, плечами. Странное же у вас представление о патриотизме. Ну убьёте вы короля, а дальше что? Политику Греции это нисколько не изменит. Её давно диктуют другие люди, даже не Отан и тем более не Амалия. Вас разоблачат и своими действиями вы дискредитируете не только вашу партию, на которую мне по большому счёту наплевать, но и страну, откуда вы родом. Опять она с будут говорить, как о варварах и злодеях. Они-то за годы жизни в России настолько свыклись со своим новым отечеством, что уже и не отделяла себя от него. Поэтому словосочетание "аннас" прозвучало в её устах совершенно органично. Да что с ним возиться? Алекс в запале схватился за уголок портфеля и потянул его к себе. Нелли, беги за ви жандармов. Анита так бы и поступила, но тут послышался многоголосый ор, и она помимо воли повернула голову, чтобы посмотреть, что произошло. Думала, что это правящие особы вышли из церкви, но нет. Причиной шума послужил оставленный без пригляда делижанс. Запертые внутри бродяги, видимо, решив, что всё равно пропадать, взялись за рукоятки, и повозка покатилась по улице. Они ехали вслепую, поскольку и своего короба не могли видеть дорогу. а если бы видели, то всё равно не имели возможности управлять машиной, которая всё набирала и набирала скорость. Чтобы не попасть под колёса, прохожие бросались кто куда. Раздавались вопли женщин, перекрываемые бранью мужчин. «Вот болваны стоеросовые!» — выругался Максимов. Он и о Черноярове позабыл, отпустив портфель. «Алекс, их надо остановить, а то они всех передавят. Сделай что-нибудь!» — взмолилась Анита. Он ринулся выполнять её просьбу, но его вмешательства не потребовалось. Лишённый рулевого делижанс проехал по прямой не более 20 саженей и с разгоном врезался в стоявшую между домами будку сапожника. В ней, хвала небесам, никого не было, но столкновение получилось зрелищным и громким. Делижанс снёс будку как кеглю, она дребезжа покатилась по мостовой и вызвала ещё больший переполох среди прохожих и проезжих. Но сама повозка с искорёженными передними колёсами резко потеряла ход и подпрыгивая, как шкандыбающий инвалид, уткнулась в конце концов в глухую стену. Ну что же, не самая плохая концовка, резюмировала Анита. Воистину так, поддакнул Максимов и внезапно встряпенолся. А где Чернаяров? Артемий Лукича как корова языком слезала. Пока они с замиранием сердца следили за дилижансом, он удрал, бросив портфель, но прихватив саквояж с деньгами. «Вот жук!» Алекс со всеми предосторожностями заглянул в чёрный зев портфеля, что-то там открутил и присвистнул. А он не шутил. Самая настоящая бомба. Медный шар, порох, обрезки железа, воспламенитель. Такой шрапнелью он бы человек двадцать положил. «Слава богу, что мы ему помешали». «Это да, но он скрылся. И что всего хуже, вместе с нашей тысячей драхм». «Не переживай. Далеко ему не уйти, и я...» Они-то хотели что-то добавить, но в этот миг двери церкви отворились, и на запруженную людьми улицу вышел король Оттон под руку со своей супругой. Оба хоть и были не первой молодости, но смотрелись великолепно. Одетые в дорогое шитье, исполненные изящества и достоинства. Все-таки хорошо, что Чернояров не осуществил свой адский замысел. Манита поймала себя на мысли, что меньше всего думает об их политических взглядах и будущем Греции. Если уж на то пошло, пусть местное население решает, какой тропой следовать государству. Но другое утро Вероника, посланная на рынок за мясом и овощами, принесла прилюбопытные известия. Неисправимая сплетница, она и в Переусе исхитрилась найти пару-тройку поставщиков информации, кое-как изъяснявшихся по-русски. Они поделились с ней уходившими по городу слухами, которые оказались весьма интересны. Этот там, э, который Чернаяров с трудом дипломатической части не служил, взахлёп пересказывала Вероника, выгружая из корзины купленную снеть. В России за ним три смертоубийства значится, да ещё и грабежи, его почитать уже 3 года по всей Европе полиция ищет. Да, угрюмо напкивала Анита. Не следовало догадаться, что он не организатор покушения. на всего лишь нанятый исполнитель. И где он теперь? Славили, сообщила Вероника радостно. Представьте себе, Анна Сергеевна на фальшивых деньгах попался. Прибежал вчерась в извозничью контору, попросил лошадейные лучших, чтобы ехать поскорее. А хозяин конторы не будь дурак, приметил, что монетки, -то, которыми тот платил, вроде как не настоящие. Взяли сокола за крылья да и в клетку. Фальшивые монеты? Максимов перевёл взгляд на Аниту. Откуда они у него? Не сердись, Алекс. Она опустила глаза. Мне довелось свести знакомство с двумя пройдохами. В подвале их магазина стоял пресс, с помощью которого они изготавливали поддельные драхмы. Я хотела обратиться куда следует, но потом передумала. Я ведь уже подозревала, что нас проведут с этой машиной. Ты подсунул Очернаярову фальшивые деньги вместо настоящих. Изумлению Максимова не было предела. Но знаешь, а если бы тебя арестовали и ещё «Ты оставила фальшивомонетчиков на свободе!» Они при мне разобрали пресс и выбросили детали в залив. Вряд ли у них хватит наглости повторять свои преступные опыты. «Ладно, Алекс, не дуйся. Может быть, я поступила неправильно, зато и Чернояров наказан, и мы ничего не потеряли». Она подошла к шкафу и вынула из-под белья тяжёлый свёрток. «Вот наша тысяча драхм в целости и сохранности». Совсем скоро они нам пригодятся, чтобы сесть на корабль и отправиться дальше. Погода в кой-то веке благоприятствует». И она выглянула в окно гостиницы, где после многодневного шторма в зареве позднего зимнего рассвета получилось присмиревшее море.